Девушка решительно зашагала прочь. Виктор провожал ее взглядом до тех пор, пока она не миновала ограду мечети. Он заклеянул на часы. В его распоряжении было еще десять минут. Виктор свернул налево, пересек пустынное шоссе. За спиной у него никого не было. Он вышел на берег озера. метрах в двухтах, и дело в пристани тоже пустое. Набегающие волны заставляли лодки исполнять какой-то причудливый танец. Толкиваясь друг с другом бортами, лодки издавали сухой треск. Прямо стояла деревянная сарай, закошпиленный усечённым помост. Справа семья Вскоре послышался шум мотора. Автомобиль остановился, хлопнул в дверцу.